Стратегии инсайта, интерпретации. Цель стратегии инсайта, как показывает название, помочь пациенту увидеть существующие паттерны и понять функциональные взаимоотношения. Хотя это основополагающая задача поведенческого анализа, о чем говорится выше, терапевт может предлагать свои инсайты на разных этапах терапии, независимо от того формального поведенческого анализа. Терапевтические инсайты, которые в более традиционных школах терапии обычно называются интерпретациями, могут оказывать очень сильное влияние, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Поэтому очень важно, чтобы инсайты предлагались как гипотезы, а не как неоспоримые факты. Более того, терапевт должен сознавать, что предложенные инсайты – продукт его собственных когнитивных процессов, поэтому они не обязательно будут вполне адекватными репрезентациями внешних по отношению к терапевту событий. Терапевтическое поведение, которое относится к инсайту, включает репрезентацию, Комментарии относительно поведения пациента, обобщение сказанного или сделанного пациентом таким образом, который способствует координации и подчеркиванию некоторых аспектов. Выделение и комментирование наблюдаемых взаимоотношений, комментирование скрытого смысла определенного поведения пациента, например, подразумеваемых установок или эмоций предложение подобных инсайтов или интерпретаций, основополагающие составляющие психотерапии в целом. И ДПТ в частности. Инсайт часто используется в том случае, когда терапия в основном обращена к другой теме. Однако клиницист хочет зафиксировать определенный паттерн или поведение, чтобы обратиться к нему в будущем. В других случаях инсайт может быть прелюдией к возвращению к темам, которых пациент избегает или от которых старается отвлечь внимание терапевта. Инсайты могут быть кратковременными и ненавязчивыми когда терапевт стремится сориентировать пациента на определенное поведение или паттерн, но хочет, чтобы он пришел к тому или иному заключению самостоятельно. Или же конфронтационными, когда терапевт пытается подтолкнуть пациента к более активной или гибкой позиции. В отличие от поведенческого анализа, стратегии инсайта чаще направлены на поведение, которое имеет место во время психотерапевтического сеанса. Стратегии инсайта не заменяют поведенческого анализа. Инсайты представляют собой формулировки различных теорий относительно того, что делает пациент и почему он это делает. При поведенческом анализе терапевт и пациент пытаются верифицировать эти инсайты. Однако очень важно помнить, что интерпретации, как и другие теории, можно рассматривать не с точки зрения их истинности, а с точки зрения применимости. Они либо помогают процессу изменения, либо нет. Иногда они могут быть даже вредными. Коленберг и Цай замечают, что все формы психотерапии, по всей видимости, учат клиента давать обоснование поведения, приемлемое для терапевта. Затем ученые обобщают мысли Вулфолка и Мессера о том, что психоанализ можно представить как процесс описания и объяснения случившегося с пациентом. Затем терапевт предлагает свои объяснения и интерпретации. Терапия завершается, когда объяснения клиента совпадают с объяснениями терапевта. Стратегии инсайта представлены в обобщенном виде в таблице «9.2».